Глава одиннадцатая Алику с помощниками удалось ускользнуть от обернати так, что Дейзи не заметила. Она, конечно, очень помогла, но обсуждать с ней дальнейшее расследование Алик не собирался. «Не похоже, Мюрриел, у на убийцу», – признался он Тому, как только Остин отъехал от дома, оставив позади разочарованных репортеров. «Прикидываться добрый и искренний и так по-глупому оставить отпечатки пальцев на штофе?» Тут нужно особое коварство. Ответ Тома тоже мало чем помог. «Да, там только одного человека пальчики, шеф, на пробке. Если бы кто, кроме вас, взялся за пробку в перчатках или на своем платком, они бы смазались». Юный Эрни Пайпер помог еще меньше. «Приятная она, дама, шеф». «А муж ее сестры – приятный джентльмен», – парировал Алик. «У Абернати мотив сильнее. Болезнь он не симулирует, а горе». Годами мирился с выходками жены. Крипен, знаменитый убийца, тоже мирился, пока его секретарша, Этель Денеф, не появилась. Пока за слуг нет подсказок. Почему он мог не выдержать именно сейчас, Том? «Нет, шеф, наоборот. Горничная сказала, мол, с предыдущим любовником миссис Абернати разбежалась, а нового не завела». И вообще, она все время свой важный концерт репетировала. А бедолагу терзала меньше обычного. Больше доставала сестре из зажида жида. «Еврея», — укоризненно поправил его алек — «тоже приятный джентльмен и скрипач очень талантливый». «Следующий он, шеф?» — спросил Пайпер. «Нет. Сначала займемся Марченко. Надо найти переводчика на случай, если он решит, и дальше твердить, что не говорит по-английски. Хотя сам непринужденно беседовал с мисс Далримпу». «Что еще интересного, Том? Что в столе?» «Любовные письма, шеф, розовой ленточкой перевязанные. Я отобрал те, что от Марченко и Говера, как вы велели. А от Кукрейна ничего нет». Берилл служанка подтвердила, что он приезжал сюда за мисс Блейс. Берилл положила глаз на его шофера, тоже симпатягу, как и его хозяин. А тот даже в дом не зашел ни разу. Они подъезжали к парадному входу. Шофера мистера Кукрейн отпускал, и парень топал домой пешком. «Надо же!» А придя домой, наверное, докладывал миссис Кокрейн, что отвез ее мужа к Абернати. Поговори с ним, Том. Когда будем у к Кокрейна? Хорошо, шеф. Есть еще кое-что странное. Не пойму, правда, каким боком оно сюда. Элси сказала, что во время линча заходил врач миссис Абернати. хотел забрать лекарство, которое он ей прописывал. Какое и зачем? Ему отдали? Заинтересовался Алик. И имя врача? «Да что-то от кашляй, шеф. Сказал, что прописывает лекарства миссис обернати а мистеру Абернати толку от него, мол, не будет. Но Элси уже повыбрасывала все из шкафчика в ванной, когда готовила комнату для викария и его жены, а мусорщики приходили около полудня. А страннее всего то, что это доктор Вудвард с концерта». «Действительно странно», – нахмурился Алик, въезжая на узкую улочку, застроенную высокими однотипными домами. «Приехали. Эрни, какой номер дома?» Пайпер с его феноменальной памятью на числа тут же выдал адрес Марченко. Они вылезли из автомобильчика, который весь сотрясся, когда Тринг вытаскивал из него свою тушу. И Алик продолжил. Вудворд ни словом не обмолвился про то, что лечил миссис Абернати. А ведь из трех докторов он единственный предположил удар. Придется с ним побеседовать. Эрни Пайпер тут же отбарабанил адрес и телефон доктора. «Выслуживаешься, юнец, молодец!» – буркнул Томп и в полголоса добавил. занавески навески шеф. «Это жильцы удивляются, как вас в такую маленькую машинку запихали, сержант?» «Чтоб ты так работал, как языком мелишь!» «Навестить соседи шеф?» «Не сейчас, Том. Алиби нас не интересует. Возьмешь у Марченко отпечатки пальцев, а потом сразу на поиски телефонной будки. Надо встретиться с доктором Вудвортом утром, перед дознанием. Сегодня уже не успеть». «Я напишу вам его номер, сержант», ухмыльнулся Пайпер. «Ладно, Эрни, лучше здесь разберись». Алик указал на ряд звонков на две Как и почти все дома в районе, этот когда-то принадлежал респектабельному семейству, а потом его поделили на квартиры и комнаты в наём. На каждом звонке была прилеплена бумажка с именем жильца. На кириллице. «Легко, шеф», — ответил молодой констебль, но тут же сбавил прыть. «Я бы сунулся на первый этаж. Вот первые две буквы похожи на «М» и «А». «А последнее на К.И.О. Как думаете, не китайский же это в самом деле?» Алик нажал самую нижнюю кнопку. Квартира Дмитрия Марченко была скудно обставлена дешевой мебелью. На пюпитре старого пианино стояли раскрытые ноты. Певец спустил трех детективов и теперь гневно глядел на них стоя у грубо сколоченного стола посреди неприбранной комнаты. В свете единственной голой лампочки шторы были плотно закрыты. Он еще больше походил на медведя. Свирепого медведя. «Сможете говорить по-английски, сэр?» спросил Алик, тщательно выговаривая слова. «Если нет, мы приедем с переводчиком из советской депмиссии. «Советы? Нет!» Нескрытая волосами часть лица Марченко побагровела. На виске забилась жилка. «Скажу по-английски. Вчера шок, вот и забыл». «Понимаю вас, сэр. Сначала, если позволите, сержант возьмет у вас отпечатки пальцев». Марченко резко спрятал руки за спину. Интересная реакция, по которой к тому же стало ясно, что понимает он по-английски очень хорошо. Осознав свою ошибку, он нерешительно протянул руки, шагнувшему к нему Тому Трингу. Какое-то время силачи буравили друг друга взглядом. Потом, словно достигнув соглашения, разом посмотрели на чемоданчик, который Том поставил на обшарпанный круглый столик. Покончив с грязным делом, сержант ушел исполнять дальнейшее поручение. Алекс Марченко сели за стол, а Пайпер с блокнотом наготове по обыкновению неприметно устроился позади. и Инспектор едва успел задать вопрос, как услышал поток обвинений в адрес Якова Левича. «И еврей-то он, и русский, и большевистский шпион. Какие еще могут быть вопросы?» «Вопросы есть и много», — сказал Алик. «Допустим, мистер Левич шпион. Но почему он выбрал миссис Абернати в качестве жертвы?» «Я слышал, почему. Я видел. сестрой ему говорить мешало То пуговицу пришей, Мюрил, то пальто принеси, Мюрил. Отцу скажу про еврея, Мюрил. Вот что я слышал. Ему оскорбление». Марченко перешел на русский. Пайпер в отчаянии грыз карандаш. «Прошу вас, говори по-английски, сэр», – произнес Алик. «Насколько я понимаю, вас миссис Абернати тоже оскорбила, и это после того, как приняла от вас драгоценности в подарок». Марченко принялся утверждать, что не драгоценности вовсе, безделушки. По крайней мере, так можно было понять его сбивчивое объяснение, пересыпанное русскими словами. «Оскорбила? А чего еще ожидать от злобной бабы?» «Умному человеку не стоит обращать внимания». Говорил Марченко спокойно, но глаза его сверкали гневом. Алик решил, что надо будет взглянуть на эти безделушки, а еще лучше отправить их к оценщику. «А что такого вы видели, сэр, что обвиняете Левича?» «Его у стола в комнате солистов видел». «Что там делать? Его место с оркестром». «Нет? И да там своя». «А вы подходили к столу чего-нибудь выпить, сэр?» «Да, от пения жажда Чай и самовара. Английский чай. Гадость!» Олег не стал просить его перевести последнее русское слово, а продолжил спрашивать, кто находился в гримоуборной. «Ну, после мы идем со сцены, я беру чай, в мужскую еду. Говер уже там, пьет виски шотландский из фляжки, сидит там всегда, пьет и красоту наводит». Пайпер сдавленно хихикнул и тут же сделал вид, что кашляет. «Вы уверены, что Говер не покидал мужскую раздевалку в антракте?» «Очень уверен». Только пьет и в зеркало глядится. С презрением, ответил Марченко. Кокрейн идет, Говер фляжку прячет. Выходило, что тенор тут ни при чем. Зачем приходил Кокрейн? Придумал, как лучше спеть, как когда-то Аврааму. Мы говорим немного, поем немного. Хорошо, он придумал, да поздно. Он уходит, а я иду еще за чаем. Там госпожа Кокрана его ищет. «Миссис Кокрейн», поправил Алик, «больше для Пайпера, чем для самого себя». «Они говорят, я иду к самовару». «Кокрейн стучит к дамам. Выходит мисс Делла Коста, Потом мисс Весли, скорее прошипел, нежели произнес Марченко, и сестра. Мисс Весли с бокалом, как говер, тот тоже все время при, пригуливает». На мгновение, обескураженный неуместным использованием подходящего, в общем-то, слова, Алик поглядел на Эрни Пайпера. «Пригубливает, сэр», — пояснил тот, сохраняя невозмутимый вид. «Я слушаю про музыку. Решив сотрудничать со следствием, вас проявлял подозрительный энтузиазм. Вижу, мисс Делла Коста в комнате стоит». «К столу она не подходила?» «Верно. Потом молодая идет. Блесс зовут, да?» «Оливия Блесс. Темные волосы, короткие. Шик!» Мисс Мюррел идет в дамскую, бумагу ей выносит. Я говорю, не вижу, идет ли мисс блеск к столу. Потом вижу, она еще там, Смюррел говорит. Тут Абернатий идет, тоже говорит про музыку. Подходит к столу, чай тащит жене английский. пойла говорит она, не буду пойла Все это Марченко произнес с удовольствием, не оставляющим сомнений в его искренности. Кок Рейн и жена уходят. Продолжил он. «Мисс Делакоста идет дамскую. Тут приходит Левич, у двери говорит с Кокрейном. Недолго. Потом смотрит на комнату, идет к столу и кладет яд метини. Вы видели, что он положил что-то в штоф, сэр?» Марченко отвел взгляд и неохотно признал. «Просто знаю, что положил. Подлый, кровожадный еврей!» «Сэр, это мы уже слышали. Кто-нибудь мог видеть?» Мисс Блэйс подходит к нему перед уходом. Много времени, чтобы положить яд. Долго мисс Блэйс с ним стояла? Чуть-чуть. И овца не успеет хвостом махнуть, как вы тут говорите. После он быстро к Мюррел. Бетина сразу. Мюррел, пришей пуговицу. Ну, как я уже говорю. Да, действительно, сэр, это вы уже говорили. Она не дает Левичу говорить с Мюррел. Вот Левич ее убивает. Это пока ничем не подтверждено, сэр. Что было дальше? Я опять мужскую. — сказал Марченко, недовольный скептическим замечанием Алика. — Все. Алик не видел причины сомневаться в правдивости показаний, за исключением тех, что касались Левича. На самом деле из Марченко вышел отличный свидетель. А чай для жены обернать и сам говорил, а все остальное можно проверить, побеседовать с другими свидетелями. Что же до его собственной невиновности, важно узнать, насколько ценные подарки Бетини и найдут ли у кого-нибудь из аптекарской запись о том, что Марченко покупал цианид. Он, конечно, мог назваться как угодно в журнале, где обязан расписываться каждый, кто покупал это опасные вещества, но его внешность и манеру говорить уж точно не забудешь. А поблагодарил Марченко за помощь и предупредил, чтоб тот не уезжал из Лондона, не уведомив полицию. Потом они с Пайпером пошли к машине, где уже их ждал Том. Договорился о встрече с доктором Вудвортом, шеф. Так или иначе, сдается мне это дело рук русского. Тот еще подлюга». «Похоже, монаха Распутина, помните? Его как раз цианистым калием пытались отравить. Да не смогли, поэтому потом утопили». «Вы еще испанскую певицу не видели, сержант», произнес Пайпер, когда Алик завел мотор. «Та еще Лукреция Борджия, я так на нее думаю». «А она к столу не подходила», возразил Алик. «И вообще, Лукреция Борджия была итальянкой, а Марченко украинец, Том, а не русский. А теперь мы едем к Валийцу Говеру, ассоциации будут». «Не, валийцы скорее заломают, чем отравят», ответил заядлый любитель регби-пайпер. «Есть еще миссис Говер, шеф», — напомнил Том. «Яды женское оружие». «Вот, а я что говорю, сержант?» «Испанская Лукреция Боржия применила какой-нибудь яд замедленного действия». «Там цианид был, Эрни», — рассмеялся Алик. «К тому же мисс Делла Коста, это такая дама с кинжалом. Она бы скорее сопернице глаза выцарапала». «Том, если Говер дома...» Как только возьмешь отпечатки пальцев, поговори с прислугой. Выясни, не нервничала ли миссис Говер больше обычного в последнее время. Она, конечно, может сказать, что не знала о миссис Абернати и своем муже. Нам об этом известно только со слов мисс Уэсли. Однако у мисс Уэсли достаточно причин, чтобы стараться отвести от себя подозрения. Да уж, шеф. Дом Говеров в Южном Кенсингтоне оказался солидным вегетарианским особняком, закрытым с дороги кустами лавра. На пороге трех детективов встретила опрятно одетая пожилая служанка. Сообщив, что хозяин отсутствует, но ожидается в любую минуту, она отправилась узнать, дом или хозяйка. Вернувшись, служанка проводила их в гостиную. Миссис Говер с бледным, одутловатым лицом ожидала среди красиво состарившейся мебели. На неизменном рояле стояли открытые ноты, коллизии и дюжина фотографий в рамках. На столах и на стенах еще фотографии в основном двух мальчиков и девочки в разных сочетаниях и разном возрасте, от младенчества до отрочества. На нескольких Гилберт Говер в том или ином сценическом воплощении. На центральном месте над камином висел фотографический портрет трех молодых людей, 20-летней примерно девушки и двух юношей лет 16 и 18 «Стала бы женщина, одержимая любовью к своим отпрыскам, так рисковать, зная, что ее могут посадить в тюрьму и разлучить с ними навсегда!» «Красивые у вас дети!» – сказал Алик, подходя ближе к портрету, после того, как поздоровался с миссис Говер и получил от нее слабый ответ. «Вы тоже так считаете?» – с готовностью воскликнула она. «Дочка помолвлена с очень приятным молодым человеком, а сыновья еще учатся!» Она вздохнула. «У меня теперь уйма времени для работы в больнице. Они не так нуждаются в матери, как раньше». Вот и ответ. алекс вспомнил себя в этом возрасте, вспомнил долгий, серьезный разговор с отцом о будущем. Тогда ему казалось, что мягкая и чересчур суетливая мать его не понимает. Возможно, он скрывал раздражение лучше, чем юные Говеры. Если миссис Говер чувствовала, что нужна детям еще меньше, чем отец, ей, наверное, хотелось разделаться с женщиной, которая, по ее мнению, скоро окончательно разрушит семью. «У вас есть ко мне вопросы, господин старший инспектор? Присядете? Хотите чаю?» «Нет, спасибо, мэм». Подождав, пока она тоже сядет, Алик едва заметным кивком отослал Тома из комнаты. Отпечатки пальцев подождут до того, как явится Говер. «Просто расскажите мне еще раз, что вы делали и кого видели в гримоуборной вчера в альберт холли Мы отдаем себе отчет, что случившееся потрясло всех без исключения, и не будем предвзято относиться к тем, кто мог что-то забыть». «Я рассказала вам все. В общей комнате никого не было. Я не хотела мешать отдыху Гилберта, подождала минутку-две и ушла. Может, вы наливали себе чай, пока ждали. Вполне естественное желание». «Нет, я не подходила к столу. Гилберт всегда говорил, что еда в Альберт-Холле хуже некуда». Миссис Говер скрестила руки на коленях. «Это там положили яд в напиток миссис Абернати?» «Очевидно». «Вы, конечно, знали о Штофе с Ротафией. Все знали». «Я правда не приближалась к нему. Яд был в Ротафии?» Гилберт говорил про какой-то ликер. «Еще сказал, что глупо было выставлять напоказ показ свое пристрастие. Карьере мешало». «Да разве может такой неуживчивый человек добиться успеха?» — добавила миссис Говер с мрачным удовольствием. «А вы, похоже, много знаете о миссис Абернате». «Не так уж?» — она занервничала. «Гилберт выступал с ней раньше, а он всегда рассказывает мне о тех, с кем выступает. Например, о мисс Делла Коста. Наверное, вы хотели ей что-то сказать, когда приходили в грим-уборную». «Нет, зачем? Я еще не знала. То есть мне не о чем было с ней говорить. Я уже много лет не пыталась повлиять на Гилберта с его любовницами. Я с ними не связывалась». «Пока не появилась миссис Абернати», — с нажимом сказал Алик. «Вы умоляли ее оставить вашего мужа?» «Умоляла?» — она вскочила с места. «Да я бы и крошки хлеба у этой женщины не попросила, если бы мы с детьми умирали от голода». Тоже встав и положив руку на спинку стула, Алик продолжал. «Нам известно, что у вас не ней был разговор о вашем муже». «Всем растрепала?» — миссис Говер устало опустилась на стул. «На нее похоже. Да, я с ней говорила. Всего лишь напомнила о долге, долге Гилберта перед семьей и ее собственным, перед бедным мистером Абернатием». «Значит, вы признаете, что знали об их связи?» «Знала», — устало ответила она и что в этот раз все было не так, как с прежними интригами мистера Говера, на которое вы закрывали глаза. Ведь англичанка представляла реальную угрозу вашему браку. Я ее не убивала. Гилберт всегда возвращался домой. Конечно, возвращался. Дженни, дорогая, с наигранной веселостью, произнес вошедшую в гостиную Говер. «Что вас к нам привело, господин старший инспектор?» «Добрый день, сэр», — приветствовал его Алик, а про себя выругался. а про себя выругался. Еще несколько минут, и Дженнифер Говер призналась бы в убийстве, чем значительно облегчила бы всем жизнь. Я зашел кое-что прояснить. Миссис Говер оказала нам неоценимую помощь. Могу я теперь попросить вас ответить на несколько вопросов? Конечно, дружище, э -э, он взглянул на жену. Дженнифер, дорогая, мы пойдем в мой кабинет, а ты отдыхай. Вместо письменного стола в кабинете тенора оказалось пианино. Зато тут имелось все для отдыха джентльмена. Глубокие удобные кресла и столик со спиртным. Туда Говер и направился. «Выпейте что-нибудь, господин старший инспектор?» «Нет? А вы констабль?» «Нет, спасибо, сэр», — ответил Пайпер, так невозмутимо, как только мог. «А, при исполнении! Ха -ха, я промочу горло, если не возражаете!» Он щедро плеснул себе шотландского виски из хрустального штофа. Что-то в его действиях зацепило внимание Алика, но Говер сбил его с мысли. «Только попрошу не курить, для голоса вредным». Он похлопал себя по шее, на которой красовался синий-красный шелковый галстук. Когда все сели, Алекс сухо поинтересовался. «Надеюсь, вы отправились от, отправились от вчерашнего потрясения, сэр, и сможете рассказать нам больше, чем вчера вечером». Говер и не подумал смущаться. «Полагаю, мисс Деларимпл сказала вам, что я считаю убийцей Марченко», заметил он непринужденно. Правда, настаивать не буду. Лично не видел. Я вообще не выходил из мужской гримерной. Как и Финч, если вы и его в чем-то подозреваете. Алик и забыл про органиста. Вы поручитесь за мистера Финча? Конечно. Только не уверен, что он ответит мне тем же. Наш Финч живет в мире музыки. А Марченко из гримерной выходил? Почему вы думаете, что он мог убить миссис Абернатия? Он злился на Бетину, и, скажем прямо, причины на это у него были. Мне-то Бетина просто не давала проходу, а его, можно сказать, обчистила. А после еще и оскорбила прилюдно. Вообще не зная, как меня угораздило с ней связаться. Говер с залпом выпил оставшийся в рюмке виски. «Неприятная ситуация», – кивнул Алик, – «особенно для ее мужа и вашей жены». «Дженнифер не знала о Бетине», — отмахнулся Говер, соизволив притвориться слегка смущенным. «Кроме того, она привыкла к моим э, маленьким слабостям. Знаете, что я никогда ее и детей не брошу?» «Знает. Не хотите же вы сказать, что она отравила Бетину?» «Да бог с вами, дружище! Дженни и мухи не обидит. Вон дни напролет торчит больница в эст -Энде. Возится с нищими. А Роджер обернати?» «Обернати? Ну, я же не первый Бетинин любовник». Бедняга привык к своим врагам. Он готов был простить ей что угодно. «После вас у нее любовники были?» Говер нахмурился. «Вот не знаю насчет Эрика Кокрейна. Слышал, что у него интрижка с Меце Сопрано. Да и партию в Верди он бети не отдал. Если бы мне эти слухи, я бы сказал, что уж точно не любовь их связывала. Но гробить ее посреди выступления она не стала бы. И его женушка тоже. Ей слава нужна еще больше, чем ему». «Да, мне дали это понять. Что скажете о Мюррил Уэсли?» «А, ведь не сестра не Она ведь в хоре поет?» «Да, только это про нее и знаю», сказал Говер равнодушно. «А а о Кавелевиче? Скрипаче?» «Ну, после спектакля принято пожать руку первой скрипке, а в остальном не могу сказать, что он свой среди нас, понимаете?» «А об Оливии Блейс? А той шустрой цыпочке, которая все время крутилась рядом?» «Ученица Бернати». «Не в моем вкусе». Больше ничего стоящего тенор не сообщил. С кухни вызвали сержанта Тринга, и взятие отпечатков пальцев прошло гладко, без происшествий. Провожала их миссис Говер. Уже на пороге она поймала Алика за рукав и с горечностью произнесла. «Поверьте, Я правда смирилась с тем, что Гилберт мне изменяет. Артисты – люди эмоциональные. Вот Русула Кокрейн этого не понимает. Просто делает вид, что ничего не было, хотя прекрасно знает, что ее муж путался с этой женщиной. Мэм, почти подоподлинно известно, что Эрик Кокрейн и миссис Абернати не были любовниками. о, -о, -о! На лице миссис Говера отразилось разочарование. «Страдания легче переносить, когда знаешь, что ты не один такой», – подумал Алик. «Что ж тогда нужно сообщить, дорогой Урсуле, что ее подозрение беспочвенные?» «До свидания, господин старший инспектор!» Уныло опустив плечи, она побрела обратно в дом. Как только дверь за ней захлопнулась, Том Тринг сообщил. «Слуги в один голос говорят, что хозяйка, как на иголках, уже несколько недель!» «Знала обетение», — сурово произнес Алик, «и боялась, что соперничество за ее мужа зайдет слишком далеко». И в ателье к мисс Фоттеренгей Форен... она приходила, и в гримоуборной находилась одна. Нет, я не сомневаюсь, что в обычной жизни она добрая и милосердная женщина, но ради детей. Миновав кусты лавра, они вышли к дороге. На переднем сиденье Остина сидел какой-то человек.